застаивался по нескольку минут, словно стараясь прощупать взглядом их добротность. На 30 апреля у него с бассейни была назначена проверка счетов, и за 5 минут до условленного времени Сомс вошел в палатку, которую архитектор разбил для себя возле старого дуба. Щита были уже разложены на складном столе, и Сомс, молча кивнув, углубился в них. Прошло довольно много времени, прежде чем он поднял голову. «Ничего не понимаю», — сказал он наконец. «Тут же перерасходовано чуть ли не 700 фунтов». Бросив взгляд на лицо Бассини, он быстро добавил. «Надо быть потверже с этим народом, сдерживайте их».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 — взволнованно сказал он. — Натворили вы дел? — Я вам сто раз говорил, — резко ответил архитектор, — что расходы сверхсметы неизбежны. Я же предупреждал вас об этом. — Знаю, — буркнул Сомс. — Я бы не стал спорить за каких-нибудь десяти фунтов. Но кто мог предположить, что ваша сверхсмета вырастет в семь сотен? Это далеко не пустяковые столкновения, —